Мы сожалеем о том, что наши действия по обеспечению безопасности наших граждан вызвали столь негативную реакцию в мире. Но мы по-прежнему заявляем, что любой, кто посмеет причинить вред имуществу или посягнуть на жизнь и здоровье наших граждан, подвергнется самому настойчивому преследованию, вне зависимости от своего местонахождения и гражданства. Мы и впредь постараемся избежать имущественных потерь и гибели гражданского населения и лиц, в отношении которых империя не проводит специальных карательных мероприятий. Однако вынуждены заявить, что гражданские лица, предоставляющие свою территорию и жилище для укрытия террористов, а также оказывающие им любую иную поддержку, должны быть готовы к тому, что их жизнь и имущество могут подвергнуться серьезной опасности. И если они не хотят подвергаться подобной опасности, у них есть право либо отказать террористам в крови и поддержке, либо покинуть то место, откуда они не в состоянии их удалить. Если же они этого не сделают, то в полной мере возложат на себя ответственность за сохранность своего имущества, а также за жизнь и здоровье свое и своих близких. «Ха!» – шеф щелкнул пультом, отключая звук и резво повернулся. Ну что за идиот? Ну, кто говорит об этом так откровенно. Присутствовали те же, кто находились в кабинете посла в Москве во время прошлогоднего саммита: сам президент Клайд, Стрентон и мистер Рейнард, да еще как к компании присоединился генерал Минарди, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Министр обороны и министр экономики, участвовавшие в недавно закончившемся совещании, Покинули Белый дом, а остальные остались на дружеский ужин. Тем более, что имели довольно схожие взгляды на то, как следует поступать с несколько обнаглевшей Россией. Впрочем, сам Клайд выглядел в этой кампании белой вороны, поскольку скорее разделял мнение министра экономики Клифферсона, считавшего, что столь резкий экономический рывок России всего лишь следствие ее поражения в Холодной войне. В конце концов, потерпевшие поражение в последней горячей войне Германии и Японии, промышленность которых была уничтожена ковровыми и атомными бомбардировками, в свое время совершили не менее головокружительный рывок, буквально ворвавшись в ряды общепланетной экономической и политической элиты. А поэтому надо просто немного подождать, и темпы экономического рывка России заметно упадут. Тем более, что несмотря на последние крайне жесткие действия против арабских экстремистов, Россия до сих пор ничем не продемонстрировала своих поползновений на более влиятельную роль, продолжая послушно следовать фарватере ведущих западных стран. Впрочем, сейчас это ей не слишком помогало. За время, прошедшее со времени скандальной кровавой операции, приведшей как бы то ни было к полному исчезновению крайне одиозной, террористической организации бригады мстителей «Заразет», отношение к России во всем мире заметно ухудшилось. Французы пришли в ярость, когда обнаружилось, что среди погибших столь отвратительной смертью есть французский гражданин. Да, месье Вержа давно уже фигурировал в досье Интерпола как человек, имевший непосредственное отношение к крайне сомнительным сделкам с оружием, оборудованием для производства оружия массового уничтожения и поставкам нефти из стран, находящихся под эмбарго ООН. Это не меняло дело. Французы всегда очень ревностно относились к любому случаю, когда их граждане подвергались какому бы то ни было преследованию со стороны любых официальных ли, судебных ли органов других государств. А здесь уши русских торчали изо всех щелей. Да они и сами не торопились отрицать, что акция проведена силами спецслужб империи. К тому же французскому президенту, как и его немецкому коллеге, приходилось учитывать крайнее возмущение, которое инцидент вызвал у мусульманской части населения обеих стран. Состоявший из натурализовавшихся выходцев из арабского мира и Турции. Ну еще бы! Нет для мусульманина более позорной и отвратительной смерти, чем смерть от зубов такого нечестивого животного, как собака. Ибо эта смерть уничтожает всякую надежду на вечную жизнь в садах Аллаха. Недаром арабские террористы-самоубийцы Спокойно шедшие на смерть и тщательно выбиравшие момент подрыва, прикрепленный к теме бомбы, тут же подали в панику и торопливо замыкали контакты, стоило лишь появиться поблизости собаки. Более того, русские оскорбили чувства мусульман еще и тем, что оставили трупы гнить и разлагаться на палубе, поскольку по мусульманскому обычаю умерший должен быть похоронен до захода солнца. Конечно, этот обычай зародился еще до того, как Аллах поведал пророку своему Мухаммеду первоосновой новой религии. И, скорее всего, был вызван тем, что народы, первыми постигшие всю глубину мудрости Аллаха, имели счастье или несчастье. Обитать в столь жарких краях, что человек, умерший рано утром, к вечеру того же дня успевал покрыться трупными пятнами и изрядно завонять. Однако теперь... Любой мусульманин, где бы он ни жил, в Жаркой ли Аравии, или в студенной Сибири, свято соблюдал правило Умерший должен успокоиться в Земле непременно до захода Солнца. И пусть горемык принявших смерть от собачьих зубов не приняло бы ни одно мусульманское кладбище, это правило все равно распространялось и на них тоже. Возмущение было столь велико, что волнения прокатились даже по некоторым регионам империи, в которых проживал большой процент мусульман. Впрочем, все эти волнения мгновенно прекратились, как только отношение к проблеме высказал сам император. Он заявил «Это не мусульмане, это вообще не люди». И я буду полностью удовлетворен, если мои предположения о том, что такая смерть постигнет каждого, кто осмелится посягнуть на подданных империй, вне зависимости от национальности и вероисповедания посягнувших, оправдаются. Столь витиевато построенное предложение позволило императору остаться в рамках общей политики по отношению к данному инциденту состоявший в том, что русские на всех уровнях не отрицали, но и не подтверждали своего участия в данной акции. Однако всем стало ясно, что, во-первых, русские стоят на этих позициях непоколебимо, а во-вторых, острие устрашения направлено в первую очередь против террористов, чьей религией является ислам. Поскольку террористам иной религиозной направленности – было абсолютно все равно, какой смертью умирать. Их страшила сама смерть. Как ни странно, это сработало. Похоже, людей, абсолютно не боявшихся смерти, и более того, почитавших за честь умереть во славу Аллаха, испугала возможность умереть именно так. Во-первых, это стало ясно потому, что несмотря на громогласные заявления, ни одна из старых и заслуженных организаций борцов за дело ислама не рискнуло предпринять ни одной сколько-нибудь значимой акции против империи. Несколько более мелких акций, затеянных полулюбительскими организациями своенравных выпускников медресе, не желавших проходить долгий путь от самых низов, а мечтавших сразу прославиться и возвыситься в рядах вооруженных поборников торжества идей пророка, с треском провалились. Причем в этом было даже нечто смешное. Например, попытка захватить самолет авиакомпании Урал-Авиа в Дубае кончилась тем, что налетчики, которые стреляли направо и налево, прорвались сквозь охрану аэропорта, были скручены десятком пассажиров во главе с капитаном и тремя стюардами лайнера. На то, что из 14 защитников лайнера семеро в разное время получили дипломы Тиранского университета, обратили внимание только спецслужбы, уже давно интересовавшиеся этим странным учебным заведением. Еще троих, прибывших в Москву с изрядным грузом оружия, наивно собираясь пройти по зеленому коридору, взяли на выходе из здания аэропорта. Затем случился забавный инцидент с пятью отпрысками высокопоставленных семей среди которых один оказался дальним родственником самого шейха. Они готовили подрыв посольства империи в Саудовской Аравии. Однако неизвестные люди в масках перехватили их, когда они ехали к посольству на рефрижераторе, загруженном 8 тоннами гексогена. Эти неизвестные остановили грузовик, извлекли из кабины молодых террористов, успевших подготовить сию акцию, за время каникулярного отдыха от обучения в Оксфордском и Ельском университетах, и, аккуратно связав всех пятерых, нещадно выпороли. Полиция обнаружила грузовик с надписью на арабском «Осторожно!» «Взрывчатое вещество большой мощности» и пять стонущих и мычащих спутанных тел спустя полчаса после сего происшествия, получив анонимный звонок. Но поскольку позвонивший был настолько предупредителен, что не поленился сообщить, что среди горя террористов находится родственник шейха, это дело постарались максимально замять. Тем более, что русские не выдвинули никаких требований и вообще молчали как рыба. Однако, как оказалось, ребятки успели заранее сказать своим приятелям, чтобы те именно в этот день поинтересовались вечерними новостями. Потому что, мол, русским будет преподнесен достойный урок. Молодым так хочется прославиться. Да и подготовку акции они вели, не сильно стесняясь. Так что кое-что все-таки выплыло наружу. И это привело к немалому обострению отношений русских с британцами. Ибо действия русских спецподразделений на территории государства, входящего в британское Содружество наций, англичане сочли прямым вмешательством в свои внутренние дела. «Нет, сегодня у меня положительно удачный день». Шеф досмотрел до конца выпуск CNN. И выключил телевизор. С утра мне позвонил этот чопорный Бука Коренбиль, И мы с ним кое о чем договорились. В два часа я узнал, что до нашего тупоголового конгресса наконец-то дошло. Что с Россией надо что-то делать. А сейчас такой подарок от самих русских. Нет, Рейнард. Это было проделано блестяще. Подсунут русским информацию, что в той еменской деревеньке держат их моряков С того потерпевшего крушение Сейнера? Как вам удалось заставить их поверить? Рейнард невозмутимо пожал плечами. Очень просто, сэр. Их там действительно держали. Шеф нахмурился. Так они что, их действительно освободили? Рейнард кивнул. Да, сэр. Но при этом, как видите, положили половину жителей этой мирной, это слово он произнес легкой усмешкой, деревни. А мы получили необходимый резонанс. Президент на мгновение скривился, но потом за махнул рукой. А, плевать. Зато они сделали еще один шаг к собственной могиле. Тут подал голос Минарди. Сэр, с военной точки зрения России не представляет никакой проблемы. Вооруженные силы США способны полностью нейтрализовать их смешную армию в течение одной недели. Клайд едва заметно помочился. «Я бы не был столь категоричен, генерал!» Минарди фыркнул и отвернулся. Он не собирался ничего объяснять этому сопляку, у которого на все имеется свое мнение. Министра поддержал Рейнард. «При чем тут категоричность, мой юный друг? Достаточно просто взглянуть на факты. А они таковы. Стратегические ядерные силы России имеют всего около 1000 носителей, причем самые новые из них были введены в строй 15 лет назад. Боевая авиация 1100 самолетов. Самые современные принадлежат поколению, которое мы уже снимаем даже с вооружения Национальной гвардии. Танки по уровню отстали от наших уже на два поколения. И что бы там ни говорили русские, никакие их модернизации не способны сколько-нибудь приблизить их возможности даже к уровню Абрамсов, не говоря уже о паттанах. Стрелковое вооружение, Рейнард презрительно скривил губы. Все, до чего они додумались, это переделать свой древний Калашников под схему Булпап, да разработать новый малогабаритный патрон который позволил за счет использования более мощных порохов и облегченных гильз из более прочных сплавов увеличить готовый к стрельбе боезапас до 60 патронов. И так везде. Артиллерия, флот, инженерное обеспечение. Пожалуй, единственное, и тут Рейнард помощился, в чем они действительно приблизились к нашему уровню, это системы связи и наблюдений. Но это совершенно не компенсирует их отставание по всем остальным параметрам. Что касается систем связи и наблюдения, то тут, по мнению Клайда, русские ушли далеко вперед. Но в остальном Рейнард был близок к истине. И все же, нельзя не видеть, что после того, как русские провели военную реформу, боеспособность их армии заметно повысилась. В разговор снова вступил Минарди. Он презрительно оттопырил губу. Возможно, на фоне того бардака, что у них творился раньше, это и так. Но не смешите меня. Карликовая армия в полмиллиона человек? Да у Турции армия сильнее, чем у русских. По-моему, мистер Рейнард сообщал нам о полуторамиллионной армии. Минард брезгливо помочился. Вот только не говорите мне об этом скаутском лагере для воспитания командного духа и полудетского патриотизма. Согласен. Мальчики, какими они становятся после 14 месяцев отдыха в этих лагерях, вполне подошли бы мне в качестве рекрутов. Но расценивать их как боевые подразделения поймите, молодой человек, чтобы часть или соединение чего-нибудь стоили, их подразделения должны научиться боевому взаимодействию. Командиры всех звеньев достаточно узнать друг друга, притереться, так сказать, к соседям. Должна быть отработана система полевого снабжения и многое-многое другое, что за 14 месяцев отработать совершенно невозможно. За это время не обучишь как следует даже одиночного солдата, если ориентироваться на стандарты, принятые в американской армии. А вы предлагаете расценивать эти, как-то как у них говорится, потешные войска, как серьезного противника? Чушь! А как же их рейнджеры? Как их там? Пластьюны, по-моему. Они уже не раз демонстрировали свою эффективность. Минарди раздраженно поджал губы. Причем тут рейнджеры? Поймите вы, ни одна война не выигрывалась спецподразделениями. Это не полевые войска. Хорошо подготовленные рейнджеры могут замедлить продвижение, увеличить потери. Но они никогда не смогут остановить наступающую армию тут вновь раздался голос Рейнарда. К тому же даже уровень подготовки их рейнджеров должен в ближайшее время серьезно упасть. Раньше у них был отличный полигон для их подготовки – Чечня. А с той поры, как они навели там порядок, этого ресурса нет. И все-таки упрямо продолжал гнуть свою линию Клайд. Вам не кажется странным, что совершив такой рывок в области применения новейших технологий в гражданском секторе, Они не переносят освоенные технологии в военный. Ведь тот же магнитно-динамический транспорт – это прямой выход к рельсовому оружию. Даже у нас уже есть экспериментальные разработки. А у русских пусто. Не верю. Рейнорд поморщился. Молодой человек. Отвечаю вам как человек, знающий о военном потенциале России не в пример больше вашего. «Ни в одном русском военном институте или специальном конструкторском бюро не ведется разработок новых образцов вооружения». «И в Тиранском университете тоже, Пит?» – послышался голос президента. Рейнард повернулся к шефу. «Десять против одного. Не ведется, сэр. Исследования такого уровня требуют инвестиций, сравнимых со всем бюджетом университета». «Но точно ты не знаешь». Рейнольд пожал плечами. «Я работаю над этим, сэр». «Просто эта задача оказалась намного сложнее, чем мы предполагали. Мы вступили в контакт со всеми двумя стами 40 выпускниками Тиранского университета, которые в настоящее время находятся на территории Соединенных Штатов. И ни один из них не выказал готовности к сотрудничеству». «Ну-ну, я надеюсь на тебя, Пит». А то меня несколько беспокоят эти ребята. Шеф хлопнул по подлокотникам кресла. Ладно, ребята, все равно эти сукины дети заплатят мне за все. Теперь уж я в этом совершенно уверен. Не так ли, Мак? Стрентон осторожно кивнул. Он всегда поддерживал шефа. Но у Клайда было ощущение, что Стрентон, как и он сам, до сих пор слегка опасается того, к чему может привести упрямство президента. «Да, мне кажется, нам почти удалось убедить наших союзников поддержать нас, если мы укажем России ее место». «Впрочем, тут он слегка усмехнулся. «В этом нам немало помогла сама Россия». «Вот и отлично!» – хохотнул шеф. «А сейчас пошли, пора перекусить, а то я проголодался». С этими словами президент встал и двинулся к выходу, а остальные потянулись за ним. Клайд шел последним. Подойдя к двери, он услышал, как Минорди спросил у Рейнарда. Не понимай, почему президент терпит рядом с собой этого сопляка. Тот ответил Сентиментальность. К тому же мальчик был зятем Стрентона.